Последняя голова в книге И, если честно В любой интересной книге Я последнюю голову всегда воспринимал как первую Потому что впереди будут новые книги Или придумать можно что-нибудь Все хорошие люди Now, Now група Короли Шут clear. Ah here как tall Это череда каких-то безумных трагедий и комедий. Нет, сонсерьезно, на всякий веселый случай всегда найдется какой-нибудь такой же, но трагический. Просто мы, пока были вместе, всегда выбирали веселую сторону жизни. И грустно мы тоже, видите? мы почитали, не просто знали, и его в свой волшебный мир. I my eyes are just holograms. Look, your love has drawn from my hands from my in you know in my Глава 45 Оля Горшенева. Уже под самый конец написания этой книги я позвонил семье Горшеневых, Оле и Сашеньке. Да и, думаю, поспрашиваю, были же у них всякие интересные случаи, о которых я не знаю. Да и на свадьбе у них, где я был свидетелем жениха, Горшка, то есть, тоже много всего было незабываемого. Взять хотя бы случай, когда молодые сняли пароход на покататься после регистрации. А я, кстати, совершенно случайно, Его чуть не спалил нахрен. Раз уж зашел разговор, расскажу в двух словах. Дело в том, что я купил совершенно охренительных фейерверков. Даже не фейерверков, а какую-то маленькую китайскую систему «Град». Ну или «Градик», если хочешь. Дело было так. Шел я по улице в размышлениях о списке, который мне составила Оля. Какие-то там дела, связанные с организацией свадьбы, ну и все такое. И зашел на Васе... Васильевский остров, в небольшой такой кабачок, пиво выпить. На улице стояло лето, и ничего мне не мешало сделать такой шаг. Ну, одну кружечку. Тут небольшая лакуна, поскольку я решил рассказать тебе это в двух словах. И вот после третьей я решил двигаться дальше, поскольку жара спала. Гляжу, возле стойки стоит парень с девушкой с совершенно безумным цветом волос и собирает по карманам мелочь на кружку пива. Естественно, я к ним подошел, разговорились. Оказалось, что у них пиротехнический магазин в соседней двери, и они просто сливают мелочь. Слово за слово пошли осматривать магазин. Они мне пожаловали, что часть товара даже продавать нельзя, поскольку он слишком мощный для профессионалов. Случайно заказали одним словом. Ну и в итоге я купил ящик с какими-то иероглифами. Большой и нарядный. Сразу тебе скажу, что ребята дали мне подробную инструкцию, как и что делать, и взяли с меня слово, что взрывать все я буду сам, своими руками и никому не доверю. А поскольку я бухать на свадьбе не собирался, то выглядело все довольно безопасно. Да все и было безопасно, если бы по каким-то неведомым мне причинам кто-то не поставил на корму бочку с соляркой. Впрочем, все обошлось, и даже в журнале Rolling Stone меня похвалили. Вот вкратце вся история. Но представь, как бы ее могла рассказать невеста. Вот и я о том же. Вообще, что касается свадьбы Горшка и Оли, то там было много, очень много всяких смешных приколов и случаев, очень в стиле раннего короля и шута. Все были веселые, беззаботные и трезвы, кстати. Ну, почти. Итак, к нашей с тобой беседе присоединяется Оля Горшенева, жена Горшка. Точнее, сначала мы поболтали с Сашенькой, но в аудиокниге этот разговор потеряет весь смысл, поэтому лучше его послушать у нас на канале. Привет, Оль! Расскажи нам, как ты вообще с Мишкой познакомилась. Это было совершенно случайно. Случайно я туда приехала. Случайно он на меня посмотрел. Случайно я этот взгляд заметила. И совершенно случайно мы с ним сошлись. А куда приехала? Это был маленький ресторан при отеле Полюстрова. Я туда с другом по работе приехала. А, знаю. У нас там был клуб «Старый дом» в соседнем помещении. Мы в нем репетировали часто, а в этот ресторан обедать ходили. Да, но я никаким образом не могла подумать в тот момент, что я познакомлюсь с Мишей. Мы сидели, кушали с друзьями, обсуждали рабочие дела, и вот зашел он. В этот прекрасный момент... Наши взгляды сошлись. Он заметил меня, я заметила его. Но поскольку он человек публичный и известный, то он ко мне не подошёл, а стоял и ждал меня. Ха! То есть он себя подождал и подловил на выходе? Да, подловил. Говорит, «Привет, как дела?» «Хорошо», — отвечаю. И у нас пошёл какой-то такой разговор. «Как тебе объяснить...» Вы как будто, знаешь, человеку всю свою жизнь, понимаешь? Прекрасно понимаю. Мы с ним общались просто взахлёб, очень и очень много времени. Просто без остановки об одном, о втором, о третьем. Мы не знали друг друга, но мы общались на все темы, и всё было важно и интересно. И ещё я помню его глаза и как он на меня смотрел. И когда наступил момент расставания, он мне сказал: "Оль, ты знаешь, Ты вот мой человек, наверное. И я ему то же самое сказала. Ты Мишку же знал, да? Можно с уверенностью так сказать. В смысле? Ты ведь знаешь, что он очень редко подходит к девочкам, общается, контакт, диалог. Да, обычно за ним такого не замечалось. И он мне сказал, что я не хочу, чтобы ты уходила от меня. И мы решили не расставаться и продолжили гулять и разговаривать обо всём. Ведь Мишка был совершенно замечательный собеседник. И беседа у него текла плавно и незаметно. И первое впечатление у меня о нём было, что мы свои. Что мы родные души, которые могут общаться между собой. И нам было всё интересно. Мне были интересны его темы. Ему было интересно, чем и как я живу. И вот как-то всё это и пошло. Как-то мы зацепились вот так... И все оно близкое было, родное. Ты понимаешь меня? Да я видел это все. Не в тот момент, конечно, когда вы повстречались, а немного позже. Но это видно было издалека. Вы светились прямо. А когда тебя рядом не было, и Мишка вдруг говорил о тебе, то начинал светиться сам. А я тебя помню. Вся группа после концерта разъехалась. Я их и не видела. А ты единственный подошел к нам с рюкзаком, еще своим, как сейчас помню, Посмотрел на нас, выпил сок и поехал домой. А вы остались? Да, все ушли, а мы остались. И снова продолжили наши беседы. И прошел день, и ночь, и следующее утро. И я не знаю, стоит ли это говорить. Нас поймут? Как хочешь. Но мы с Горшком всегда исходили из того, что у нас умная публика. Так что давай мы будем исходить из того, что слушатель у нас хороший человек но если есть какие -то секреты то может лучше их не говорить ты ведь про интимную сторону вопроса да я же не могу сказать что ничего не было а в этом смысле ничего и не было то есть реально мы все это время наслаждались каким то своим внутренним общением так это круто и мы общались день ночь еще день и просто наслаждались своим общением, тем, что мы рядом, и тем, что это не надоедает и, кажется, никогда не надоест. Не знаю, как это тебе объяснить. Это настолько личное, наверное, только я и он может понять то, о чем мы с ним говорили. Мне кажется, я улавливаю общее направление твоих слов и чувств. Но пришло время расставаться. Мы понимали, что ему нужно ехать домой, мне нужно ехать домой. Ему нужно было ехать на гастроли, на концерты. И он сказал мне, «А поехали со мной в Курск?» Помнишь Курск? Когда я первый раз поехала с ним. «И как тебе Курск?» «Да я вас там и не видел фактически. На концерте только Мишка был, и все, по-моему. Он даже на саундчек не пошел, а попросил князя свой микрофон отстроить. А больше я вас там и не помню». «А я там и была только с ним». То есть я не знакомилась с остальной группой, даже не видела ее вообще, а общалась только с ним. Мы ходили, просто гуляли в парке и просто наслаждались своими отношениями, своим позитивом, своими чувствами, которые были между нами. А потом мы вернулись в Питер. Да, потом мы вернулись и снова встречались с ним каждый день. Он мне говорил... Вот я любил девочку, но вот такого никогда не было, как с тобой. Он, уходя от меня, всё время говорил, я не хочу от тебя уходить. Почему я должен уходить? Поэтому мы в дальнейшем и решили быть вместе. Нам не хотелось расставаться. Это просто трагедия была. Это было время такое тонкое. И он, и я понимали, что... Нет, ты знаешь, это такие искренние чувства, что я не могу как-то выразить их, да и вообще доверить их словам. Все слова, произнесенные, становятся какими-то ненастоящими. Понимаю. Кажется, это не выскажешь. Это можно, наверное, только почувствовать. В этом человеке я увидела больше, чем выше, чем, чем даже он сам себя показывал окружающим. Он же изображал из себя такого злобного негодяя, да? А я в нём увидела именно доброго, искреннего, любящего, замечательного человека. А он таким и был всегда. Кстати, да. И я в нём это увидела и пошла с ним. Несмотря на его не то чтобы недостатки, не могу их назвать недостатками, а какие-то его отклонения от жизни, скорее всего. Я их понимала, но не принимала. Я знала всегда, что может быть лучше, лучше, чем даже было. Это очень сложно рассказать, но всегда помогала ему. Помогала и верила в него. Давай не будем о грустном. О любви мы поговорили, давай теперь о друзьях. Да, конечно, у нас были друзья. Это, конечно, ты в первую очередь. И ты не просто так стал нашим свидетелем на свадьбе. Потому что ты поддерживал нас неимоверно и в трудные времена, и вообще. И было такое, я помню, Мишка тебе звонил спрашивал совета. И спасибо тебе большое. Помимо тебя еще был человек. Это, конечно, Андрюха, князь которому я всегда могла позвонить, поделиться какими-то своими переживаниями относительно Миши. А вот э, относительно остальной группы, то нет. Общение с группой складывалось сложно. Я старалась делать вид, что всё хорошо, чтобы Мишу не расстраивать. Ему и так много вопросов решать приходилось. Да они и в гости к нам никогда не заходили, чего уж там. И вот помнишь, когда мы к тебе пришли на восстание в последний раз? Это когда? Когда мы пришли с Мишей, и ты сказал, что уходишь из группы. Конечно, помню. Это очень жёсткое было для Мишки решение. И он очень сильно переживал, но держался. И потом он понял, что за всеми этими политическими изменениями в группе он теряет человека, который его любил, который с ним всегда, всегда был который его поддерживал. И остался только Андрюха. Но потом он тоже ушел, к сожалению. И мы остались одни с ним. Я это говорю к тому, что группа с Мишей отношения вне своей деятельности не поддерживала. Плохо. Хотя Миша всегда хотел дружить с семьями. Давай что-нибудь веселенькое вспомним. Вот помнишь, как мы вас в Америку пригласили? Конечно. Как это здорово было! Это вообще незабываемо для нас. Как вы нас встретили, как приняли, как всё было замечательно. Мы с Мишкой вспоминали это потом очень долго и часто. Как мы ходили везде, как вы с Мишкой гуляли, болтали, как кайфово проводили время. Для Насти это очень важные и запоминающиеся моменты. Диснейленд с Мишей. Было очень хорошо. Да, было время. Ты знаешь, я сейчас настроен на такой лад. У меня тут такое творится. мной движут сейчас такие чувства, что такую хорошую поездку я совершенно не в настроении вспоминать. Меня сейчас гложет другая тема. Какая? Дальнейший разговор я постараюсь привести коротко, поскольку Оля говорила сначала через силу, а потом так и вообще сквозь слезы. Непростая очень. И я прямо сейчас в какой-то яме. Понимаешь, вот я не ожидала никогда от людей, называющих себя близкими, такого. Даже не знаю, какое слово подобрать. Когда был весь этот тур прощания и все концерты памяти, я слышала слова «Мы будем тебя всегда поддерживать! Ты можешь ни о чём не переживать! Мы рядом!» И вот сейчас у нас с девочками, к сожалению, нет поддержки, потому что Мишки нету. Но я стараюсь, чтобы у моего ребёнка было всё. Понимаешь? Я поменяла квартиру, чтобы у неё была своя комната. И многое другое. Я живу этим, потому что это моя дочь. И это его ребёнок. Ей нравится слушать музыку. Она увлекается историей. Ей ещё рановато Но я её поддерживаю. Я очень сильно ею дорожу и люблю. Ну, как и всякая другая мать. И хочу, чтобы ей было хорошо. И если отца я ей заменить не в силах, то всё, что от меня зависит, я для неё сделаю. Молодец, Оль, что тут скажешь. Но мне очень тяжело, потому что я одна. И это очень плохо, потому что у меня нет сейчас поддержки и понимания со стороны тех людей, которые были Мишкиными друзьями. Вот Андрей сейчас помогает с Вахтангом, мне уже легче. Саша очень рада, когда они приезжают к нам. Ей очень важно это ощущать, потому что это люди, которые были с папой, знали его близко. А Северный флот как же? Все эти Цверкуновы, Леонтьевы, Щиголевы, они же на всех углах кричали о любви к Мише, к его дочке, что будут поддерживать. Северный флот? О чем ты говоришь? Спрашиваю просто, я же всех дел не знаю. После прощальных концертов, во время которых они нуждались в моей поддержке, их помощь сошла на нет. Меня спрашивали уже об этом. Печально это говорить, но когда мы с Андреем объединились для установления контроля над нашими авторскими правами, они вовсе прекратили со мной общение. Вообще такое впечатление, что наш разлад с князем был выгоден многим потому что только общими усилиями мы можем защитить наследие короля и шута и сохранить память о мише Я так понимаю, что пресечь нарушения можно только совместными усилиями правообладателей и поэтому вам с андрюхой просто необходимо действовать сообща но несколько лет вы не могли найти общий язык Ты знаешь в то время ужасное в 2013 2014 пятнацатый год я не жила. После смерти Миши я несколько лет была просто в какой-то прострации. Оль, я понимаю. Хорошо, давай так. Я настолько была одержима эмоциями непонимания. Я жила одними детьми и старалась их защитить. И вот прошло несколько лет, и я в какой-то прекрасный момент как будто проснулась, посмотрела, что творится. Причём чуть ли не от моего и не от Мишкиного имени, и просто захотелось крикнуть «да...». Твою ты... Да вы... что давай что творите-то? Давай вернёмся к Мишке. Ты очень трогательно о нём говоришь. Ты знаешь, он сам мне говорил, что с каждым годом всё больше и больше понимается ценность семьи. Он говорил, я столько всего пережил в жизни, столько наделал ошибок. А на самом деле моё счастье — это что? Вот она рядом со мной играет в домики, просит поиграть с ней в разные игры, почитать ей. Это и есть мое счастье в жизни. И вообще у нас все было как бы общее, что ли. Потому что вот если бы не было меня, то и не было бы его. Да, это правда. Ты говоришь о высоких материях, но просто замечу вскользь, что если бы не было тебя, он бы и не завязал. И мы бы потеряли его намного раньше. Это правда. Сашка, я не хочу говорить, что я его вытащила. А я уже в прошлой книге об этом говорил. Поздно. Нет, я не вытащил его. Если бы Мишка не захотел, то никто бы его не остановил. Это, скорее, было наше обоюдное согласие в жизни. Жить без этого всего. Потому что мы в тот момент себя нашли. И у нас были чувства, были страсти. И вот всё это вся наша большая любовь вылилась в то, что у нас есть Сашка. К сожалению, сейчас я воспитываю Сашку одна. Но я по-прежнему хочу, чтобы мы были вместе, воспитывали ее вдвоем. Она все время спрашивает у меня про папу. Мы недавно были у бабушки Тани и смотрели Мишин альбом, где Миша еще Мишутка был. Она с таким интересом все расспрашивала у бабушки. Представляешь, она помнит очень много моментов с папой. Помнит, как мы с ней приезжали на репетиционную точку за папой. Маленькая такая была, уже много моментов помнит. Это здорово. Ты знаешь, я с Мишкой прожила, может, и трудную, но замечательную жизнь. И не жалею ни об одной секунде. И очень люблю, и ценю, и помню всё, что было. И на самом деле это очень приятно, что жизнь сложилась так, что люди, которые уважали, ценили и любили Мишку, теперь меня поддерживают. И Андрюха, и Вахтанг, и с тобой вот поболтала полчаса, выговорилась, и мне легче стало. Спасибо тебе. Приятно слышать. А ведь по-другому в жизни и не бывает. На самом деле, я очень сильно его любила. Ты знаешь. Да я видел своими глазами. Не просто знаю. И ты знаешь, мы, когда сняли этот дом за городом, у нас ведь были планы. Никто не собирался умирать. Мы хотели жить дальше, воспитывать детей, быть все вместе. На самом деле, это прекрасно, что ты ни о чем не жалеешь. И от всей души я тебе желаю, чтобы у тебя все хорошо было в жизни. Потому что ты же не старый человек. И очень хорошо повторюсь, что ты ни о чем не жалеешь. Да ты что? Конечно, я никогда не буду жалеть. Вот оно, мое сокровище. И это же надо, Саш, ты представляешь? Она очень похожа на своего отца. Я очень горжусь ею. И знаю, что Миша ее любит и оберегает. И тоже ею гордится.